глава 5 крутись веритено флоренция 1501 1502 годы письмо новой ларры несколько разочаровывает изабеллу какое ей дело до картона святой анны она требует свой портрет монах должен еще раз посетить обитель Сантиссимо анунциата фра пьетро пишет ей снова 14 апреля 1501 года в самый разгар страстной недели. В Великую Среду, через Салаи и других его близких, ему удалось добиться встречи с Леонардо. Однако художник настолько поглощен научно-техническими экспериментами, что совершенно забросил живопись. Математические опыты настолько отвратили маэстро от живописи, что ему невыносима сама мысль взяться за кисть. Тем не менее, над некой картинкой для Флоримона Роберте Секретаря короля Франции Леонардо все-таки работает. Выходит, то, что он больше не рисует, неправда. И снова Леонардо, изъявив благодарность Маркизе за ту доброту, какую она проявила к нему в Мантуе, обещает, что выполнит ее просьбу, как только будет свободен от обязательств, которые взял на себя перед Людовиком XII, и как только он сможет, не опасаясь монаршего гнева, отделаться от заказа его величества короля Франции что, как он надеется, случится самое позднее через месяц, то будет рад, возможно, скорее послужить вашему сиятельству. Личность заказчика мадонна с веретеном в данном случае сомнений не вызывает. Это Флоримон Роберте, барон Алюи, Бюри и Бру, советник счетной палаты и министр Франции, казначей Франции и государственный секретарь по финансам сначала Карла VIII, затем Людовика XII и Франциска I. Возможно, они с Леонардо уже встречались в Милане в 1494 или 1499 году. Кроме того, Роберте – странный коллекционер произведений искусства. Мадонна с веретеном Вот как описывает Пьетро да Новеллара картинку Роберте. Пока Богородица сучит кудель, то есть мотает на веретено шерстяную, льняную или конопляную нить, юркий, младенец смеясь тянет к себе крестообразная мотовила, очевидный символ страстей, от которых мать пытается его отвлечь. Скромное повседневное занятие женщины из народа, пытающейся хоть немного пополнить скудный семейный бюджет. Сколько раз Леонардо в детстве сидел рядом с матерью, Катериной, в Кампо-Дзеппи, завороженно наблюдая за остроконечной палочкой, которая кружится сама по себе. О подготовительном этапе работы над картиной свидетельствуют два выразительных рисунка сангиной на тонированной бумаге – эскизы Бюста и головы Мадонны. Собственно, ручно исполненные варианты итоговой композиции до нас не дошли, сохранились только многочисленные ученические копии, в той или иной степени раскрывающие новаторство Леонардо в отношении динамики, передачи внутренней силы. Фигуры матери и сына с их разнонаправленными вихреобразными движениями вписаны в идеальный цилиндр геометрическое тело, вращающееся вокруг своей оси, как и само веретено. Другое важное новшество – пейзаж, различный в зависимости от варианта картины. В том, что наиболее близок к школе маэстро, на горизонте встает невероятная цепь голубых гор, отчасти напоминающих отроги восточных Альп, которые Леонардо видел, проезжая через Фреули в начале 1500 года. Доломиты и Карнию, Долина рек Тальямента и Изонца с перекинутым через одну из них силуэтом многоарочного моста. Примечание. Мадонна Лансдаун. В прошлом собрание рефорда Монреаль, ныне частная коллекция, Нью-Йорк. Конец примечания. Если это так, то пейзаж другого варианта картины может представлять собой естественный выход из этих долин там, где горы спускаются к бескрайнему спокойному морю с далеким островом. Примечание. Мадонна Баклю. Коллекция Баклю. Замок Драмланрик, Шотландия. На хранении в Национальной галерее Шотландии, Эдинбург. Конец примечания. Кроме того, в этом варианте Мотовилла утрачивает горизонтальную перекладину, делавшую его похожим на крест, ослабляя тем самым символику страстей. Отсылки на Веллары к геометрическим и математическим исследованиям Леонардо также заслуживают доверия. Ведь рядом с художником по-прежнему фра Лука Пачоли. Он преподает в университете Евклида и часто посещает расположенную по соседству библиотеку монастыря Сан-Марко знаменитую рукописными трактатами по геометрии, математике, оптике и перспективе, всем тем, что представляло бы для Леонардо огромный интерес, не будь оно, к несчастью, написано на латыни, а то и на греческом и все же он храбро отправляется в Сан-Марко, надеясь хотя бы взглянуть на эти книги. Так, на листе, где представлены вариации на тему младенца с ягненком для святой Анны, возникает загадочная латинская фраза. Начало книги об измерении тел, составленной на иврите Иудеем Савасордой и переведенная на латынь Платоном Истиволи в год по арабскому исчислению 510 месяц Сафар. Глава 1: об однозначных утверждениях геометрических и арифметических. Конец примечания. То есть первые строки «Либер Эмбадорум» книги об измерении тел, написанной еврейским математиком Савасордой на иврите и переведенной на латынь Платоном и Стиволе, которую Леонардо обнаружил в библиотеке Сан-Марко. Остаток 1501 года проходит без значительных происшествий. 29 июля Леонардо записывает, что получил от джована Пьетро Даурено арендную плату за миланский виноградник. Отец Салаи со всей своей большой семьей живет теперь на земле и в доме, подаренных художнику Моро. Вскоре после этого его посещает посол Мантуи во Флоренции Манфредо де Манфредди. 31 июля тот сообщает Изабелле Десте, что доставил Леонардо письма Маркизы и велел поторопиться с ответом. Однако художник заявил, что уже начал столь желанную для Изабеллы картину, очередное невыполненное обещание. Но маркиза не сдается, и вновь пишет Леонардо, делая вид, что просит его совета. 3 и 12 мая 1502 года Изабелла Деста и Франческо Малатеста обмениваются письмами, касающимися четырех дорогих вас, на каждой из которых выгравировано имя Лоренцо Великолепного драгоценных остатков коллекции Медичи, утерянной после изгнания семейства из Флоренции. Вазы, изготовленные из горного хрусталя, агата, яшмы и аметиста, предложены Изабелле за 940 дукатов, то есть по весьма высокой цене, и она просит экспертного заключения Леонардо. Зарисовав все четыре, тот заявляет, что предпочел бы хрустальную и аметистовую, за то, что выглядят более новыми. И за чудесное разнообразие оттенков. Занятий у Леонардо во Флоренции немного. Возможно, в феврале 1502 года он вместе с толпой верующих встречает и сопровождает в монастырь сан сальваторе аль ценнейшую реликвию, часть рясы святого Франциска, захваченную флорентийцами в замке Монтакуто. Довольно необычный священный предмет, похоже упомянутый в загадочной заметке о геометрическом способе рассчитать треугольники, повторяющий форму монашеского капюшона, так называемого капюшона Франциско, или наблюдает с моста, как подмывает берега стремительное течение Арно. Тем временем деньги, те 50 флоринов, что художник снял 10 ноября 1501 года со счета в банке Санта-Мария-Нуова, заканчиваются. В конце концов, Леонардо понимает, что его возвращение во Флоренцию – первоначально встреченная согражданами с некоторым любопытством, серьезных результатов пока не приносит. Да, у него был краткий миг славы, когда люди выстраивались в очередь, чтобы взглянуть на картон к святой Анне. Но потом работа застопорилась. Возможно, он даже не закончил заказанную бароном Роберте Мадонну с веретеном или оставил ее кому-то другому, например, юному Салаи. Сеньория молчит. Кроме того, на художнике до сих пор висит старый долг за образ святого Бернарда, а во Флоренции долгов не забывают.